Как водится в таких случаях, послали за носилками, мистера швея уложили на них, привязали ремнями, после чего он превратился в безобидную кучу тряпья, которая сразу лишилась и голоса, и сознания. И как раз в ту минуту, когда четверо полицейских выносили носилки на улицу, мимо ворот темпла проходила бедная кукольная швея и ее старый друг. «Скорее, скорее, крестные, посмотрим, кого это несут!» «Боже! Джентльмены! Джентльмены, это мой! Мой!» «Твой?» «Да, добрые джентльмены, это мой ребенок. Он без спроса убежал из дома. Бедный мой сынок, ты не узнаешь меня? Что же мне делать?» Старший полисмен с недоумением посмотрел на раю, и когда кукольная швея нагнулась над неподвижным телом, тщетно пытаясь добиться от него хоть знака, старик успел шепотом пояснить «Это ее отец, сэр. Он пьяница. Он умирает?» «Да нет! Только что буянил!» Полисмены опустили свою ношу посреди улицы. Старший полисмен заколебался и приказал носильщикам нести его к ближайшему лекарю. Туда несчастного и принесли. Медицинское заключение было сделано с точностью и знанием дела, Что нечасто случается даже в суде. Его надо прикрыть. Пошлите зачем-нибудь таким, все кончено. Зачем-нибудь таким послали, тело прикрыли и понесли по улицам домой, пугая прохожих. За носилками шла кукольная швия, пряча лицо в складках еврейского лапсердака, держась за него правой рукой, а левой управляясь с костылем. Ни одну кокетку пришлось нарядить кукольной швее, прежде чем в ее кармане появились деньги на траур по мистеру Швею. Старик Рая, помогавший ей чем мог, долго не понимал, отдает ли она себе отчет в том, что покойный был ее отец. Если бы мой бедный сынок получил лучшее воспитание, у него и жизнь была бы лучше. Это я не в упрек себе. По-моему, за мной никакой вины нет. Конечно, Дженни. Ты ни в чем не виновата. Спасибо вам, крёстная. От ваших слов на душе легче становится. Но если бы вы знали, как трудно вырастить ребёнка, когда везде не работаешь, работаешь, работаешь. После того, как он получил расчёт, мне трудно было удержать его возле себя. Такой беспокойный стал, раздражительный. Волей-неволей приходилось отпускать его. Вот он и испортил себе жизнь. Не только себе, Дженни. Как знать, крёстная? Он бедняга очень мучился, часто болел. А я бронила его, на чём свет стоит. Не знаю, может быть, он и мне испортил жизнь. Если правда, испортил. Не будем сейчас вспоминать об этом. Ты хорошая девочка, терпеливая. Ну уж терпением я похвалиться не могу. Терпеливый человек не стал бы брониться. Правда, я надеялась, что ему это на пользу.